21. Последствия Спартаковской войны. За что воевали? Была ли какая-то польза от восстания Спартака? Изменила ли эта война что-либо в римском обществе? Хотя историки редко пытались подвести итог события, которые обычно сводят к мощной вспышке насилия, изначально обреченной на провал, эти вопросы стоит поставить. Критериев, позволяющих говорить о значительности исторического события, три. Событие должно иметь сильный отклик в момент свершения, оно должно долго оставаться в памяти людей, наконец, оно должно быть переломом между до и после. По первому критерию ответ, конечно, положительный. Все Средиземноморье знало о войне рабов. Прежде всего, пираты должны были разнести весь по всем гаваням. Италийские купцы, несомненно, пострадали от этой войны, снизившей производство кампанских вин, которые вывозили иногда очень далеко. Они тоже явно внимательно следили за развитием ситуации и передавали свои сообщения десяткам тысяч италиков, поселившихся в землях, подчиненных Риму или находившихся под его влиянием. Серторий и Метридат на двух концах света должно быть также имели в виду эту войну, вспыхнувшую так кстати для их борьбы с Римом. По всей очевидности, о восстании Спартака думали далеко за пределами Рима. Должно быть, оно сильно тревожило работорговцев, и проливала бальзам на сердце рабов. Нет сомнения и в том, что отлики на восстание были долговременными, но мнения о нем расходились. Цицерон в Филиппиках несколько раз употребляет имя Спартака как оскорбление в адрес Антони. Век спустя плений старший опять упоминал Спартака, но лишь за тем, чтобы ярче оттенить неумеренную любовь своих современников к золоту, пользование которым вождь рабов ограничил. Стыдно смотреть на наше время, когда придумывают новые названия, взяв их с греческого языка, серебряным вещам, отделанным или покрытым золотом, и подумать только, для каких нежностей продаются золоченые и даже золотые сосуды. А в то же время мы хорошо знаем, что Спартак запретил в своем лагере иметь золото и серебро, насколько выше было у наших беглых рабов благородство души сравнительно с римлянами. Но хотя Спартака приводили в пример нравственности, его имя все еще внушало страх. В первом веке нашей эры Тацат писал, как римляне испугались появления призрака героя по случаю незначительного бунта гладиаторов в городке Принеста в 64 году. До конца античности историки по-прежнему вспоминали Спартака то как пример, то с презрением. Последнее упоминание встречается в пятом веке у Сидони Аполлинария, который называет новым Спартаком некоего злобного и уродливого человека. В средние века Спартак больше не упоминался, но в конце XVIII века мифы и политика завладели этим восстанием и создали образ мятежника, до сих пор существующий для широкой публики. Если попросить человека с улицы назвать трех знаменитых юбилен, очень вероятно, что Спартак будет вторым после Цезаря впереди Августа и Цицерона. Множество прославленных римлян пришли бы от этого в ужас, а Спартак не понял бы, почему его считают римлянином. Такова сила мифа и его парадоксальность. Наконец, на вопрос, что изменилось, ответ более спорный, а главное, более неожиданный. В политическом плане восстание Спартака произошло в тот момент, когда вновь набирали силу распри, порожденной гражданской войной. Благодаря Третьей арабской войне эти распри очевидно, были приглушены, но не успел последний раб повиснуть на кресте у Апеевой дороги, как они разразились новой силой. Восстание бесспорно послужило политическим интересам Красы и Помпея. В 70 году оба они достигли консульства. Но совершенно очевидно, что и Помпей с его военной славой, и Крас с его безмерным богатством и без того скоро его добились бы. Политические достижения их обоих немаловажны. Как обещал Помпей, В его консульство народные трибуны вернули себе прежние права. Эта мера дала надежду партии популяров и сильно обеспокоила оптиматов. Своим поступком консулы, не зная того, способствовали карьере одного 30-летнего аристократа, который никогда не скрывал своих амбиций, но никоим образом не проявил себя в войне против Спартака. Это был Юлий Цезарь, потомок древнего рода и вместе с тем племянник Мария. Вследствие этого... Он уже очень молодым стал восходящей звездой партии популяров. Вскоре обоим победителям первого года пришлось уступить место этому третьему. Через 10 лет все трое договорились и составили первый триумвират, благодаря чему разделили власти провинции. Цезарь получил Галлию, а Красу была доверена Сирия. Он погиб через 20 лет после Спартака в неудачной войне на востоке. Его голову отправили царю Парфян. Этому остроумному государю пришло в голову залить ему рот расплавленным золотом, намекая на его баснословную жажду этого металла. Автор путает гибель Краса с казнью, которую подверг одного из римских наместников Митридат. Голова же Краса была использована на театральном представлении при Парфянском дворе. Плутарх Крас. Помпей был не более счастлив. Он оказался побежден своим бывшим союзником Цезарем, а прибыв в Египет, где рассчитывал найти убежище, зарезан и обезглавлен. Что касается республики, восстание рабов подчеркнуло не только ее слабости, но и способность к сопротивлению и приспособлению против неожиданной опасности. Но тревога немало не исправила ее недостатков. Честолюбивые полководцы так и друг с другом за власть, пока не установилась империя. Главное, восстание абсолютно ничего не изменило в массовом рабовладении. Оно было неразрывно связано с римским экспансионизмом. Эти два явления существовали еще долго после смерти Спартака. 20 лет спустя Цезарь привел с Гальской войны полмиллиона пленных галлов. Для них после Спартака тоже ничего не изменилось.